глава двадцать один мое предложение по не столько удивило сколько испугало вообще банник был вполне себе опасливым существом отчего наверное и дожил до таких преклонных лет но конкретно сейчас его паранойя достигла своей кульминации нет хозяин не надо тебе вытасоваться костей потом не соберёшь!» он мотал головой как заведенный «Лунный камень — это не шутки какие!» «Лунный камень, значит?» по крупице выуживал я информацию от болтливого испуганного Потапыча. Банник схватился за рот, боясь сказать еще что-нибудь лишнее. «Ладно, не хочешь помогать, спрошу у домовых, где этот лунный камень взять. Есть у меня там пара хороших знакомых, вряд ли откажут. А ты так и страдай со своей дистанционной любовью». Будь я сейчас в какой-нибудь компьютерной игре, мне бы выскочило сообщение «Навык красноречия повышен до сотого уровня», потому что Потапыч сдался, махнул рукой с лицом полным невыразимой тоски и сожаления о моем скудоумии «Ладно, помогу, но только из-за того, что без меня опять в историю дурную влезешь», — нахмурился банник. «Тяга у тебя к поиску приключений на филейную часть». «Не без этого», — согласился я. «Слушай тогда внимательно. Был у нас купец один в округе, Бабарыкин. Купил он на ярмарке камень один. Красивый, как жена его молодая. Даже больше. Камень-то не старел». «Как эта вещица на ярмарку попала, вопрос другой. Думаю, умусил у конкурентов-купца этого был». «Конкурентов?» — на автомате поправил я. «Будешь выделываться, ничего не расскажу. Слушай и помалкивай». «Так вот и оказался этот камень в поместье у льва никифоровича или Никифора Львовича». Потапоч секунду серьезно задумался, будто от этого обстоятельства действительно что-то зависело. «В общем, у Бабарыкина. И тут будто прорвало. Напасть за напастью. То куры нестись перестанут, то скотина вместо того, чтобы вес набирать истощает, то урожай весь сгниет. И главное это в округе такая чертовщина только с Бабарыкиным происходит». «И как разрешилось?» — поинтересовался я. «Да никак. Купец утоп, а жена его с молодым кавалеристом в город убегла. Хотя ума у нее хватило камень с собой не брать, так он в имени остался. Только чертовщина та в округе не прекратилась. Тот дом так и назвали, поганый. Хотя не в доме дела, в камне». Потапыч придвинулся, словно хотел сейчас сообщить какую-то немыслимую тайну. Нечисть рядом с лунным камнем будто с ума сходит. Все дурное наружу лезть начинает. Вот, к примеру, возьми полевика. Существо безобидное, самое страшное, на что способен мышь на человека пустить, чтобы испугать или пятку травой острую колоть. Я же сам видел, как эти дурницы под действием камня поля поджигали. Представь человека, сжигающего дом, в котором живет. Вот такой этот камень. На людей он действует? Немного забеспокоился я. «Нет, только на нечисть неразумную. Люди все пытались природу камня разгадать, чтобы нечисть, значится, подчинить. Только ничего у них не получилось. Уразумели лишь, чтобы силу камня погасить, нужно его в сундук из хованого железа поместить. Собрали все лунники, которые под ногами лежали, и на этом все». «Получается, Бабарыкинский камень тоже забрали», — рассердился я. «Тогда зачем ты мне все это рассказывал?» «Так, да не так», — хитро сощурился Потапыч. «Камень в имении остался! Я это чувствую! Только силу всю свою растерял, будто ее кто забрал намеренно! Оттого и нечисть постепенно в другие края ушла! Не притягивал их больше лунник! А раз спокойно все, чего магом то приходить?» «Ну он там?» — спросил я. «Где ж ему быть?» — пожал плечами банник. «Место дурное, туда лишний раз никто не сунется. Да и что делать с лунным камнем? В огороде закопать, что ли? Вещица дурная, польза от нее чуть. Ты только подумай, кто способен силу его забрать». Я пропустил последний вопрос мимо ушей, потому что как раз намеревался извлечь из этого амулета, а лунник по классификации подходил именно под эту формулировку, максимальную для себя пользу. Для начала мы определились с местом этого самого имения. Относительно современного человека вышло совсем немного, чуть больше 30 верст. А вот с точки зрения практиканта без машины и даже Пегаса уже ощутимо. Все это расстояние мне придется пройти пешком, еще и тащить чемодан без ручки в виде потапыча. Грядущие трудности меня нисколько не пугали. Ломоносов вон из Архангельска в Москву пешком отправился, а тогда даже бла бла кара не было, максимум попутные телеги. Правда, наверное, не совсем весной, но все же. Выдвигаться решили ближе к вечеру, после обеда тренировка у Коршуна, которую пропускать себе дороже. Вот на учебу с утра можно забить, мы редко теперь проходили что-то новое, хотя и намеревался к тому времени уже вернуться с помощью аппарации. Надо только в очередной раз наведаться в кладовую Потапыча, чтобы не переломать ноги о нужную в хозяйстве вещь. «Друзьям я рассказывать подробности своего путешествия туда и обратно не стал, по возможности они должны знать как можно меньше о грядущем покушении и обо всем, что с этим связано. Тогда и в случае неудачи есть небольшая вероятность, что с ними ничего не произойдет. Просто сказал Рамику, что Мишка попросил найти кое-какую магическую траву. Максимову заявил, что хочу потренировать ночные боевые навыки». Бойкову ничего не стал говорить, он увлеченно проводил время за магическим верстаком, экспериментируя с новыми артефактами, поэтому вряд ли заметит мое исчезновение. И вот, в назначенный час, когда все двинули из леса обратно к башне, я направил свои стопы в противоположную сторону, к смородинке. Надвигающиеся сумерки не смущали, потому что на плече то и дело появлялся походный и немножко надоедающий своими причитаниями банник. Снег под ногами тоже не тревожил, потому что на поднятии из-под него земли сил почти не уходило. «Дурно! Я замыслил, хозяин! Не доведет это до добра!» «Ты за себя беспокоишься или за меня?» — фыркнул я. «Мне чего за себя беспокоиться?» — вроде как обиделся Потапыч. «Я вполне себе разумный! Ты вот лучше скажи, как будешь с Анчуткой договариваться или ехидной какой! И учти, нечисть не по одному приходит, а всей сворой!» Я ничего не ответил. Была поставлена задача немного взбудоражить неразумных существ. Не очень сильно, иначе на усмирение отправят силы МВДО, но и в достаточном количестве, чтобы были задействованы все группы практикума. Лунный камень для подобного подходил идеально. А последствия? Уж вряд ли будет что-то хуже, чем дальнейшее правление Уварова. Меня беспокоило только другое. Мысль, возникшая мимолетом, но не проскочившая незаметно, а напротив, все время возвращавшаяся и подтачивающая разум падающими в одно и то же место каплями воды. Я был готов убить человека, хладнокровно, не считая это чем-то зазорным. Иными словами, готов был поступить именно так, как поступал Уваров. Вспомнилось еще одно выражение, подсмотренное до моей магической жизни. Убивший дракона сам становится драконом. Я гнал подобные мысли от себя, постоянно напоминая, что мы руководствуемся не какой-то корыстью или выгодой, в отличие от того же охранителя. Точнее, Терлецкой и Куракиным движет месть, но это все равно немного другое. Тот же Аганин связался с нами исключительно из-за дружбы, хотя странно, что Куракин ничего не сказал Горленко. Все-таки настоящее товарищество действительно познается под градом обстоятельств, желательно боевых, чем и стал практикум. Солнце скрылось за горизонтом, как и Потапыч в своей баньке. Выбирался наружу он неохотно, тут и днем особо жарко не было, а теперь откровенно похолодало но направление показывал без запинки, еще ни разу не сбившись. Только в одном месте нам пришлось создавать небольшой земляной мост, немощный практически весь оказался смыт половодьем. А что делать? В тех краях банник был довольно давно, еще при царе, с Михалом Михайловичем, позапозапозапрошлым хозяином. Про него Потапыч говорить отказывался, отметив лишь, что весельчак был знатный, через сто и умер». «Я старался держать определенный темп и подолгу не отдыхать. Нет, всегда можно переместиться обратно в школу, но не хотелось бы затрачивать столько усилий ради простой ночной прогулки. Нам и так пришлось потратить больше часа, обходя заросшую чащу. Нет, можно было бы попытаться продраться с помощью магии Земли, но я не вполне понимал, сколько придется потратить сил, а что-то мне подсказывало, что магическая энергия еще пригодится». К утру следующего дня мы вышли к деревне, где находилось имение. Точнее, к тому, что раньше было деревней. Весьма вовремя. К этому моменту у меня закончились все немногочисленные припасы и вода. Путешествие получилось чуть дольше, чем я задумывал. Но ничего, сейчас быстренько найдем лунный камень и вернемся в школу. Место оказалось заброшенным давным-давно. Проселочная дорога едва угадывалась среди талого снега, а крыши скособоченных домов провалились, погребя под собой остатки прошлой жизни. Место было давно покинутое, немного жутковатое и вместе с тем интересное. Я чувствовал здесь слабое колыхание магической энергии, едва уловимое, и Потапыч подтвердил мои догадки. «Вон оно и есть, поместье поганое!» Банник указал на руины. Когда-то здесь действительно был большой купеческий дом, что называется о двух этажах. Правая часть давно сгорела, причем огонь не перекинулся дальше. От второго этажа остались лишь стены. Крышу у поместья почему-то не было вовсе. Но мое внимание привлекло другое. Весна в этом году выдалась ранняя и теплая. Даже в лесу некоторые прогалины уже избавились от белого плена, набирая силу, чтобы разродиться разноцветьем. Но рядом с этим домом снега не было совсем, хотя остальные постройки им оказались буквально засыпаны, будто купеческое поместье стояло на тепломагистрали. «Ох-ох-ох!» – застонал Потапыч и юркнул в баню. Признаться, мне тоже было не по себе. Но пройти такой путь и теперь вернуться во Освояси ни с чем, только потому что рядом с домом, где должен находиться магический камень, происходят странные вещи, было бы глупо. Поэтому я поднял из-под снега землю, формируя плотные кочки, и пошел по ним к поместью, чтобы обнаружить вторую особенность, а конкретно змей, свернувшихся на расчищенной земле. Я в школе никогда отличником не был, но помнил, что зимой хладнокровные впадают в спячку, хотя почему-то думал, что они прячутся во всяких полых стволах деревьев и других подходящих местах. Эти же просто лежали среди палой листвы, даже не пытаясь скрыться. И сколько их было! Куда ни кинь взгляд, везде оказывались змеи, пусть сейчас и переведенные в режим «Офф», но мне это нравилось все меньше, поэтому продвижение с поднятием земли стало еще медленнее, и хватало наступить на какую-нибудь гадюку. Что меня удивило больше, внутри ни одной змеи не было, просто ни одной. Поваленные балки, остатки мебели, пожухлые листья и земля. Во мне сразу включился ученик Якута. Так, судя по следам, здесь проползал кто-то большой. Почему-то вспомнились слова Потапыча про ехидну какую. Понятно, что банник говорил о какой-нибудь опасной нечисти, не имея в виду дракайн. Однако меня все это успокаивало слабо. Готовый в любую минуту начать кастовать заклинания на аппарацию, я стал изучать следы. Вообще, лунный камень был погребен где-то внизу, если эти магические эманации исходили от него. Вопрос в другом. Как утверждал Потапыч, лунники накапливают магическую энергию из пространства, только в небольших количествах. Почему же этот лунный камень будто опустошен? Что называется, пока сам не увидишь, не поймешь. Я прошел до проема без двери, та лежала тут же, стараясь не шуметь, и поглядел на лестницу, ведущую в подвал. Ступени по центру стесаны почти полностью, будто здесь каждый день взад-вперед таскали мешок с напильниками, но выбора нет, надо спускаться. Причем практически вслепую, не подсвечивая себе путь, не нужно привлекать лишнего внимания. Хотя слабый свет все же был. Пока я медленно перебирал ногами, упираясь спиной в стену, удалось рассмотреть тот самый лунный камень. Ну, здоровенный такой серый булыжник, будто со вспухшими желтыми прожилками. Именно они и давали хоть какой-то свет. Лежал он на столе. Я даже удивился. Вроде сколько лет прошло, а мебель, смотри-ка, цела. Умели же делать. Но также мое внимание привлекло существо, которое расположилось рядом с лунным камнем. Черт, все-таки сбылись мои самые худшие опасения. Дракайна, или, как принято говорить в Индии, нага. Хотя мне сейчас было не до терминологии. В учебниках дракайн всегда изображали в виде соблазнительных девиц с телом змей, чем невероятно сильно радовали Тусуббаева, как, впрочем, и большую часть пацанов. Оттого темы гарпии, сирены, дриады, русалки и прочие полуголые тетеньки все знали почти наизусть, а еще говорят, что визуальные образы не важны. Но конкретно эту дракайну ни в один учебник бы не взяли. Экземпляр, спящий передо мной, оказался, мягко говоря, не в очень презентабельном виде. Одно дело обнаженные полузмеи-полудевушки, а другое их прапрабабушки. Сморщенная кожа, обвисшая грудь, одутловатое лицо, хотя вот змеинная часть внушала уважение. Я прикинул по кольцам, на которых лежала дракаина что ее длина метров десять, если не больше. Заодно ответил на собственный вопрос — Наги нередко завязаны на стихию, обычно, конечно, на землю, но вовсе не обязательно. Что для змей самое главное? Тепло. А если у тебя под рукой особенный камешек, способный магическую энергию в самую обычную переводить, грех таким не воспользоваться. Будто в подтверждение моих слов дракаина во сне приоткрыла рот, из него выскользнул длинный раздвоенный язык и пробежался по лунному камню. Ничего себе, впервые вижу подобное обращение с силой, вот почему лунник почти опустошен, он попросту не успевает наполняться. Даже во сне она подзаряжается, потому и нечисть вся покинула эти края, здесь им больше ловить нечего. А так как дракаина разумное существо, разве только по-русски вряд ли говорит, на нее камень не действует, она его лишь использует для своих нужд. Что ж, мне предстояло самое сложное – незаметно спуститься вниз, не потревожив тело полузмеи-получеловека, изъять камешек и с помощью аппарации удрать отсюда. Дракайна не маг, а то они смогли бы преследовать меня при перемещении, ориентируясь на выброс силы. Поэтому полузмея останется здесь ни с чем. Что будет делать, найдет новое место обитания или попытается обустроить это, меня абсолютно не интересовало». Начнет буйствовать, познакомится с МВДОшниками, хотя в округе-то вроде и нет никого. Я не торопился, понимая, что второго шанса может не быть. Меньше всего хотелось бы познакомиться с этой не очень молодой дракайной. Все дело в том, что я предпочитаю общаться с женщинами, у которых две руки и две ноги, а плечи не покрыты роговевшей чешуей, а вместо носа не неволандемортовские дырки. И все шло относительно неплохо, пока я не достиг змеиного тела. Дальше шагнуть было просто некуда, тоже мне развалилось не пройти, ни проехать. Хорошо, хоть часть стены немного обрушилась, присыпав доски землей. Именно ее я собрал, чтобы аккуратно создать кочки для прохода. Только стоило мне применить стихийную магию, как лежащие кольца зашевелились». «Я даже пикнуть не успел, как меня оплело змеиное тело, не слишком церемонясь с добычей. Дыхание перехватило, а кости грозили вот-вот рассыпаться под невероятным давлением. Словно черт из табакерки наружу вывалился по однако толком сделать ничего не успел. Сильный удар хвостом припечатал беднягу о потолок, и банник затих, не подавая признаков жизни». И лишь после этого женская часть тела тяжело поднялась, опираясь дряхлыми руками о пол. Глаза открылись, и черные вертикальные зрачки с гневом уставились на меня. дракаина проснулась.